А Настя мимолетно подумала, «Эх, так всю жизнь по углам мы и прокантуемся». Но, конечно, вслух ничего не сказала. Во-первых, ну зачем расстраивать мужа? А во-вторых, в шалаше, конечно, рай сомнительный. Вряд ли бы они в натуральном лесном шалаше с Сенькой уже Там тесно, холодно и горячей воды нет. Но на съемной квартире «Даже в далеком Марине живут прекрасно, а уж на площади Нагина как заживут!» «Далеко там до метро?» — деловито спросила Настя. «Два шага по бульварам. А детский садик есть?» «Не хочу я в садик!» — встрял Николенька. «А может, и не пойдешь?» — успокоила его Настя и вздохнула. Представила, сколько будет хлопот. Устраивать ребенка в новый сад посреди года, да еще... Опять не по месту прописки? Сенька, телепат доморощенный, прочитал ее мысли, сказал. — Постараюсь сразу ящик коньяка достать, чтобы на всех тетенек врано хватило, и конфет десять коробок. — Да, пожалуй, еще и приплачивать придется, — задумчиво произнесла Настя, и тут же сменила тон, прогнала из голоса даже намек на недовольство. «Молодец, Сенька! Ты у меня просто золото!» «Нет, даже не золото! Платина!» «Платина или платини!» — дурачился Сенька, очевидно польщенный ее комплиментом, обнимал ее. «Кескосе платини?» — отбивалась она. «У, глупая!» — шутливо тискал ее Сенька. «Платини — великий французский футболист, чемпион Европы 1984 года». Не знаю я никакого плотини. Тебя я знаю. И ты у меня великий. От Капотни нас избавил. Действительно. Как здорово уехать, наконец, из нелюбимого Марьина. Забыть о штурмах автобусов и никогда больше не толкаться на перроне в ненавистных текстильщиках. Кажется, здесь полмосковый метро штурмует, да еще куча приезжих с электричьих из... Подольска и Чехова. Собираться им было легко. Особого имущества молодая семья не нажила. Четыре чемодана с одеждой, две коробки книг, ящик Николенькиных игрушек да немного фамильных сокровищ, сервиз от бабушки Арсения и печатная машинка. Плюс, конечно, будет баул с твоей косметикой закончил, подсчет багажа Сеня, но... Без грузовика, думаю, обойдемся. Леньку попрошу. В его москвич как раз все влезет. Ленька, Синин коллега, помогать вызвался охотно. Приехал. Оглядел багаж и условия назначил такие. С вас бензин и пиво по приезде. И резво потрусил по лестнице с первыми двумя чемоданами. Николенька помчался за ним, По дороге вопил «В Кремль! Дядя Леня нас везет в Кремль! К дяде Гогвачеву!» Настя улыбнулась. Совсем он помешался с этим Кремлем. Представляешь, меня воспитательница в саду на полном серьезе спрашивает. «А вы что, правда получили квартиру с видом на Кремль?» «Получим еще!» — заверил ее Сеня. Он азартно уминал квартиру. Постельное белье в чемодане. Тот распахнулся и никак не желал закрываться. Настя принялась помогать. Сеня, красный от натуги, повторил. — Говорю тебе, получим или купим в самом центре. Баул, наконец, захлопнулся, а Настя не удержалась от шпильки. — Угу, в центре. — Кто нам там квартиру даст? — Там и не строится ничего. Построят — Построят, — заверил Сеня. Гостиницу «Интурист», например. Снесут, а на ее месте построят. Или снесут гостиницу «Москва». «Ну ты фантазер!» — ахнула Настя. «Кто ж это даст их снести? Не сил же коробку, а то Леня тебя заждался». Все имущество действительно уместилось в «Москвич». Пассажирам, правда, мест не досталось. И Леня деловито сказал. «Могу только Николая взять. Вон на заднем сиденье». «Ну что, Колян, полезешь поверх того ящика?» Николенька с восторгом согласился, а Настя поспешно сказала, «Ну и отлично, езжай потихоньку, а мы с Сеней своим ходом доберемся». «Штурманем на прощание автобус», — поддержал ее Сеня и стал чертить другую схему, как найти их новое жилье. Автобус штурмовать не пришлось, народу на удивление было немного, Даже сидячие места захватить удалось. Настя в последний раз, она надеялась, что в последний, выхватывала взглядом знакомые магазинчики, пятиэтажки, кривобокие гаражики, аптеку, детскую поликлинику и неожиданно выпалила. — А мне жаль. — Чего? — удивился Сеня. — Жаль, что мы уезжаем из Мариина. Сидевшая по соседству тетенька, слышавшая их разговор, наградила ее удивленным взглядом, а Настя поспешно сказала. — Район, конечно, дрянь, на работу не доберешься, и запах этот из капотни, но разве нам с тобой здесь было плохо? Сеня благодарно поцеловал ее в щеку, ласково провел ладонью по волосам. Любопытная тетка досадливо отвернулась а в новом месте будет еще лучше, — заверил ее Сеня. На бульварном кольце, говорят, соловьи живут. — Ну, соловьев там, допустим, нет, но все равно, конечно, здорово. Знаешь, как я соскучилась по центру. — Слушай, а этот твой Черкасов из Америки раньше времени не вернется? — Вернется? Найдем что-нибудь еще, — легкомысленно сказал Сеня. — Ага. «И до смерти будем жить по съемным квартирам», — снова подумала Настя. Но опять, разумеется, промолчала. Однако Синька, колдун он эдакий, прочел ее мысли, предложил, «А хочешь, мою квартиру в Южно-Российске на Москву обменяем? Можно будет получить вполне приличную однушку». «Нет», — поспешно ответила Настя, нет, — «нет-нет-нет, ни за что» и тут же предложила свой вариант. — А давай лучше от бронной кусочек оттяпаем? Сеня тоже был короток. — Нет, даже и не думай об этом. — Мы — великодушные сентиментальные дурачки, — мысленно подвела итог Настя. Но она, правда, не может даже представить, что Сининой квартиры больше не будет, что в ней станут жить чужие люди. Синино родовое гнездо располагалось в приморском городе Южно-Российске. Старый, по-хорошему старый, с высокими потолками и большими окнами, дом на самом берегу моря. Слышен прибой и вздорные крики чаек. Балконы целых два, увиты диким виноградом, а деревянные полы до сих пор, кажется, хранят легкую походку Сининой бабушки и решительные шаги его деда. Насте казалось, что Синины родные и сейчас незримо присутствуют в этой квартире. Присутствуют ненавязчиво и не страшно. Сидят вместе с Настей и Сеней за кухонным столом, стоят вместе с ними на балконе и любуются рассветом. Синя тоже говорил, что... Почувствуют, что они оба, и бабушка, и дед здесь, просто почему-то не могут показаться на глаза, поговорить с ними. Разве можно такую квартиру менять? Просто кощунство какое-то. Да и неразумно. Максимум, что можно получить за нее в Москве, однушку в каком-нибудь гадком Марьине. Или еще хуже, комнату в коммуналке. А куда они в таком случае будут ездить в отпуск? И, как объяснят Николеньки, что уроки рыбалки, плавания в море и управление моторной лодкой отныне прекращаются. Существовала, правда, еще Настина квартира, огромная, пятикомнатная, в самом центре столицы, на Большой Бронной. Вот от нее Настя бы избавилась с огромным удовольствием. Удивительно, эта квартира место. Роскошная, богатая, но до чего ж неуютная. Настя там и не бывала уже почти год. А право на жилье имеет полное. На Брунной прописаны только она с Николенькой, да ее мать Ирина Егоровна. Обменять бы квартиру на две, скажем, хорошие двушки, и все проблемы решены. Но тут уж заупрямился Сеня. Гордый он, понимаешь ли. Чужого ему не надо. И одалживаться он не привык, тем более у тех, кого не уважает. А Ирину Егоровну он и не уважал, и не любил. Конечно, Настя могла бы настоять, чтобы квартиру на Бронной разменяли, но только ей тоже... Не хотелось иметь с матерью никаких дел, а тем более дел финансовых, скандальных, а какой же раздел имущества без скандалов?